когда черный всадник повернул лошадь, та наткнулась на тело Гомес. Выругавшись, наездник заставил лошадь развернуться и несколько раз вздернул ее на дыбы, снова и снова вынуждая животное опускать передние ноги на мертвое тело. В воздух взметнулись брызги крови, передние ноги коня мгновенно стали темно-красными. Наконец черный наездник насытился этим занятием и выкликнул еще одно ругательство, так оно воспринималось по тону, и галопом погнал коня на холм, чтобы присоединиться к остальным. «Господи!» — пробормотал Крис. Внезапность случившегося, беспричинная жестокость, С трудом поднявшись на ноги, он, шатаясь, побежал к тропе. Тело Гомес, изуродованное почти до неузнаваемости, лежало в грязной луже. Но одна рука была вытянута в сторону и лежала раскрытой ладонью вверх на клочке сравнительно сухой земли. А рядом с ее рукой лежал белый керамический маячок. Он был разбит. Электронная начинка поблескивала в безмятежных солнечных лучах. Крис поднял его. Керамическая оболочка осталась в его руках, а белые серебристые частицы, как снежинки, трепеща полетели вниз и осыпались в грязную лужу. И в этот миг он вполне осознал их положение. Оба их гида погибли. Один аппарат исчез. Маяк, который должен был управлять их возвращением, разрушен. А это означало, что они завязли в этом месте. Они попали в ловушку и остались без проводников и помощи. И без перспективы когда-либо вернуться обратно. 36 часов 30 минут 42 секунды. Приготовиться, предупредил оператор. Сейчас появится. В кольце прозрачных водяных щитов на резиновом полу замелькали слабые световые вспышки. Гордон поглядел на Стерна. Ну вот, через минуту мы узнаем, что случилось. Вспышки стали ярче, и на полу появился аппарат. Он достиг всего лишь двух футов высоты, когда Гордон напряженным голосом вскрикнул «Будь я проклят!» Вот и неприятность. Стерн что-то произнес в ответ, но Гордон не слушал его. Он разглядел, как Боретта сидит там, прислонившись к решетке, на вид мертвый, а машина тем временем продолжала расти, пока не достигла полной величины. Гордон разглядел пистолет в руке сидящего. Он совершенно точно понимал, что случилось. Несмотря на то, что Крамер дала барета совершенно однозначный приказ, этот сукин сын взял с собой в прошлое Современное оружие. И, конечно, Гомес отправил его назад, и... На пол выкатился маленький темный предмет. «Что это?» — удивился Стерн. «Я не знаю», — ответил Гордон, не отрывая взгляда от экрана. «Похоже на гранат». В зале перехода раздался взрыв. Изображение на экранах мониторов мгновенно сменилось молочно-белой пустотой. Остались лишь большие обзорные экраны зала перехода. В диспетчерской звук был слышен странно искаженным и был похож скорее на разряд статического электричества. Зал сразу же заполнил бледный дым. «Вот дерьмо!» – без выражения произнес Гордон – обрушив на консоль удар кулака. Техники, находившиеся в зале, переходы кричали. Лицо одного из них было залито кровью. А уже в следующее мгновение он оказался сбит с ног потоком воды, хлынувшей из разбитых осколками гранаты щитов. Слой воды глубиной в три фута с хлюпанием потек в зал, потом обратно, словно морской прибой. Но почти сразу же вода сошла, а над полом стал подниматься какой-то новый порог. Послышалось шипение. «Это аккумуляторы», Гордон говорил так, словно читал лекцию, «утечка плавиковой кислоты». В просторный задымленный зал на помощь раненым техникам вбежали фигуры в противогазах. Сверху начали падать балки. Одни из них крушили оставшиеся водяные щиты, другие с грохотом рушились на пустое место. В диспетчерской кто-то дал противогаз Гордону, а другой — Стерну. Гордон потащил Стерна из помещения. — Надо уходить, — сказал он. — Воздух заражен газами. А Стерн не мог оторвать взгляда от экрана. Сквозь клубы дыма он увидел, как падающие брусья крушат оставшиеся аппараты, из которых при каждом ударе вырывались струи пара и бледно-зеленого газа. Оставалась только одна из клеток, находившаяся в стороне от остальных, но и в нее на его глазах угодил тяжелый брус, превратив аппарат в груду искореженного металла машин больше не осталось произнес стерн а это вероятно означает да ответил недослушав гордон боюсь что на сегодня это означает что ваши друзья остались брошенными на произвол судьбы тридцать шесть часов тридцать минут ноль ноль секунд ты только успокойся крис сказал марок успокоиться «Успокоиться?» Крис почти кричал. «Андре, ради всего святого, посмотри сюда. Ее маяк разбит. У нас нет другого маяка. Это означает, что у нас нет ни малейшего шанса вернуться домой. А это, в свою очередь, означает, что мы с головой сидим в заднице, Андре. И ты хочешь, чтобы я успокоился?» «Именно так, Крис» ответил Марек тихим, но непреклонным голосом. «Именно этого я и хочу. Я хочу, чтобы ты успокоился, очень прошу тебя. Я хочу, чтобы ты собрался». «Какого черта я должен это делать?» — буркнул Крис. «Чего ради, Андре? Прошу тебя, взгляни в лицо фактом. Мы все будем убиты здесь. И ты это знаешь сам». «Разве я не прав? Нас всех здесь прикончит за милую душу, а выбраться отсюда невозможно!» «Нет, возможно! Я хочу сказать, что у нас нет ни крошки еды, у нас вообще нет никакой дерьмовой крошки! Мы завязли в этом дерьме с головой, и у нас нет даже дерьмового весла, чтобы пошевелить это дерьмо!» и Он перебил сам себя на полусловие и повернулся к Мараку. «Что ты сказал?» «Я сказал, что выбраться возможно». «Каким же образом?» «Ты совсем не хочешь подумать?» «Одна-то машина вернулась в Нью-Мексико». «Ну?» «Они увидят, в каком он состоянии». «Мертвый Андре!» «Они увидят, что он мертв!» «Самое главное, они поймут, что дела идут не так, как надо, и приедут за нами. пришлют машины, чтобы забрать нас отсюда. А откуда ты знаешь? Потому что они именно так и поступят. С этими словами Марек повернулся спиной к собеседнику и направился по тропе вниз с холма. «Куда ты идешь? Надо найти Кейт. Мы должны держаться вместе». Я намерен оставаться на этом самом месте. Как тебе будет угодно, хоть до самого отъезда. Не волнуйся, я никуда отсюда не уйду. Крис указал пальцем на землю перед собой. Аппараты с нами прибыли точно на это место. Я тут и останусь. Марок побежал рысцой и через секунду-другую исчез за поворотом тропы. Крис остался один. Почти сразу же он решил, что, наверное, было бы лучше побежать следом и догнать Марека. Может быть, и на самом деле было бы лучше не оставаться в одиночестве. Держаться вместе, как сказал Марек. Он сделал пару шагов по тропе вслед за Мареком, но затем остановился. «Нет», — подумал он, — «я же сказал, что останусь на том же самом месте, где был». Он стоял на тропе, пытаясь перевести дух. Опустив глаза, он увидел, что наступил прямо на ладонь Гомес и поспешно отступил в сторону. Прошел несколько ярдов по тропе, пытаясь найти место, откуда труп не был бы виден. Его дыхание постепенно успокаивалось. Он уже был в состоянии более или менее трезво подумать. Марек прав, решил Крис. Они пошлют другую машину, и, вероятно, очень скоро она появится прямо здесь. Интересно, это было запланированное место для высадки или следующее произойдет где-нибудь в другом месте поблизости? Так или иначе, Крис твердо решил оставаться точно на том же самом месте, где был сейчас. Он посмотрел вдоль тропы, в том направлении, куда ушел Марек. «Где Кейт? Вероятно, на этой же тропе неподалеку. В паре сотен ярдов или немного больше? Господи, как же он хотел домой! Вдруг в лесу справа от него хрустнула ветка. Кто-то приближался сюда. Он напрягся, зная, что не имеет никакого оружия. Потом он вспомнил о кожаном мешочке» который был привязан к поясу под его одеждой. Там же был газовый баллончик. Это было все же лучше, чем ничего. Он приподнял полу Камзола. Тихо! Он повернулся. Из лесу выходил тот самый подросток. Его лицо было гладким, без малейшего следа растительности. Ему не могло быть больше 12 лет, понял Крис. архив Зоу! Яр Вашман. Крис нахмурился, не понимая, но спустя мгновение услышал у себя в ухе жестяной негромкий голосок: "Эй, ты, ирландец". Это переводил наушник. "Что?" переспросил он. "Коулман, хэстили", в ухе продублировало. "Пойдём быстрее". Мальчик настойчиво звал его с собой. «Но пойдем. Сэр Ги скоро поймет, что потерял след. Тогда он вернется, чтобы снова найти его. Но тебе нельзя здесь оставаться. Он убьет тебя. Пошли!» Но Крис беспомощно ткнул рукой в сторону тропинки, по которой ушел Марек. «Твой слуга тебя найдет. Пошли!» В этот момент Крис услышал отдаленный грохот лошадиных копыт. Звук быстро приближался. «Ты что, глухой?» — спросил мальчик, в упор поглядев ему в лицо. «Нужно идти!» Копыта стучали все ближе. Крис застыл, словно прирост к месту. Он не знал, что ему делать. Мальчик потерял терпение. Он недовольно помотал головой, повернулся и бегом бросился в лес. Густой подлесок сразу же скрыл его. Крис стоял один на тропе. Посмотрел вниз. Марика видно не было. Посмотрел вверх, в ту сторону, откуда приближался топот копыт. Его сердце снова лихорадочно заколотилось. Он должен принять решение немедленно. «Я иду!» — негромко окликнул он мальчика. С этими словами... Он повернулся и нырнул в лес. Кейт сидела на стволе поваленного дерева и осторожно потирала голову рукой. Ее парик сполз на бок. На кончике пальца виднелась кровь. «Ты ранена?» — спросил Марик, подойдя к ней вплотную. «Думаю, что нет. Дай-ка я посмотрю». Сняв парик с головы девушки, Марик увидел пятно, запекшейся крови и трёхдюймовый порез на коже головы